Глава 39. Андрей. Паш, у вас там всё нормально? спросил я, закрыв за собой дверь в номер и направляясь к лифту. С самого утра я ощущал странное раздражение. Возможно, встал не с той ноги, а может быть, Гаврилов высосал из меня все соки за эти 3 дня. Я уже сам не хотел никаких с ним дел и партнёрства. Мечтал прыгнуть в самолёт и отправиться домой. А ещё это бредовое сообщение от Ангелины, которое я прочитал пару минут назад. Гормоны у неё что ли выиграли? Что за глупости? И почему она отключила телефон? Нет, не знаю. Андрей Владимирович, я звонил ей буквально 10 минут назад. Она обещала спуститься, но её до сих пор нет. Я сейчас поднимусь наверх и перезвоню. Хорошо. Выясни всё. Мало ли что могло случиться. Я видел, что Алина переживала, но не до такой же степени, чтобы сбегать в никуда, да ещё и так внезапно. Накануне визита в центр. Вчера же всё было хорошо. Взглянув на часы, я отметил про себя, что через 3 часа буду дома, и мы спокойно обо всём поговорим. Мне следовало больше внимания уделять сыну и девушке, которая отважилась на такой шаг ради меня и Никиты. Ой, я снова бессмысленно прожигал время. Но что там? Я снова набрал водителя, когда он не перезвонил в оговоренные 10 минут. А я только что собирался вам звонить. Тут такая странная ситуация. В трубке повисла тишина. "Павел", с нажимом произнёс я, теряя терпение. К вечеру я планировал получить результаты из центра. Наделся, что Ангелина уже была беременна. потому что и циклеток Алины больше не осталось. И все втроём мы отпразднуем счастливое событие за ужином. Врач как раз разрешил забрать на выходные Никиту домой. А тут такие новости. Я заметил у подъезда машину Эльвиры. Телефон Алины недоступен. Консьерж ничего не знает. Дома никого нет. Не могла же она сквозь землю провалиться. Что за бред? Машина Эльвирыта. Что делает у моего дома? Я нахмурился. Может быть, она перехватила Ангелину. Наговорила про меня гадостей, и та написала это бредовое сообщение. От Эльвиры вполне можно было ожидать подобного хода после нашего недавнего разговора. Она вывела меня из себя, но ведь не до такой же степени, она была дура. Я дотош его ей объяснил в прошлый раз, почему наши отношения себя изжили. И по-хорошему попросил исчезнуть из моей жизни. Держи меня в курсе. Я вызвал такси и еду в аэропорт, сказал твёрдым голосом. Хорошо, что мне делать? Оставаться на парковке и ждать? спросил Павел. Да ждать. Я по прилёту тебя сам наберу. Я не поверил ни единому слову в сообщении, которое прислала мне Ангелина. Больше поверю в то, что это проделки Эльвиры. очень в её духе, с учётом всей лжи, на которую она пошла, чтобы удержать меня. Только как она повлияла на девушку, чтобы та захотела написать этот бред. Ангелина к маме не уезжала в деревню, хотя говорила, что сильно по ней соскучилась. А тут внезапно такие громкие заявления о невозможности быть вместе накануне визита в клинику и исчезновение. Что-то тут не сходилось. Перелёт прошёл на нервах. Я не мог обуздать свою фантазию, которая от чего-то рисовала не самые радужные перспективы на будущее. А не возможность воспользоваться телефоном не добавляла спокойствия. Как только я сошёл с трапа самолёта и оказался в здании аэропорта, тут же набрал своего водителя. Телефон Алины по-прежнему был недоступен. Что выяснил? сходу спросил я. Толкум ничего. Эльвира поехала за город, а я держался на расстоянии. Она знает вашу машину, но в какой-то момент я потерял её автомобиль из виду. Предполагаю, она направилась в дачные посёлки. Плохо, Паша. Очень плохо, что не уследил. Ты сейчас где? За городом стою. Скинь свои координаты, а я пока позвоню в центр. Узнаю, приезжала ли Ангелина сегодня в него или нет. В центре мне сказали, что Ангелины сегодня у них не было. Тогда я позвонил в салон Эльвиры, и там мне сообщили, что она улетела на отдых ещё вчерашним числом. Хотя Павел утверждал, что видел её машину у моего дома этим утром. Всё это было похоже на какой-то дешёвый детектив. Привет, Лев. Я позвонил однокласснику, который в этом году дослужился до целого полковника. А мы совсем недавно обмывали его новые звёздочки. У меня тут проблема нарисовалась. Я вкратце ему рассказал об исчезновении Ангелины и о бывшей подружке, которая, видимо, затеяла вендетту. Помоги пробить информацию, когда и куда вылетела и вылетела ли вообще. Ума не приложу, с чего начать поиски. Да не вопрос, Андрей. Мне сказали, что у тебя сын серьёзно болен. При упоминании Ники и его болезни в груди снова потяжелело. Я сейчас должен был находиться рядом с ним, а не решать эти глупости. которые внезапно свалились на мою голову. Да, слава, серьёзно болен. Требуется донор для пересадки костного мозга. Ангелина согласилась выносить и родить ребёнка от моей погибшей жены. Я рассказывал, помнишь, что мы мечтали ещё об одном малыше. Так вот, недавно ей сделали ЭКО. Мы ждали результаты, и всё было хорошо. Уверен, что девушке можно доверять, и она не сбежала, испугавшись такой ответственности. Думаю, что к её исчезновению причастна Эльвира, и буду благодарен за любую информацию. Да, действительно странно, задумчиво протянул полковник и шумно выдохнул. Ладно, раз уверен, то сейчас о задачу ребят. Перезвоню, как всё выясню. Будь готов. Чтобы решить этот вопрос, у тебя будет максимум 2-3 часа. Спасибо. Буду признателен за помощь. Мне следовало собраться с духом и поехать в клинику к Никити, но меня подтряхивало от злости и гнева, что всё шло наперекосяк в этот день. Я переживал за Ангелину, и если вдруг мои опасения подтвердятся, то тут же отправлюсь к Эльвире и вытрясу из неё всю правду. потому что не могла Ангелина взять и исчезнуть, не поговорив со мной и не объяснившись. Не такой она человек. Я переступил порог палаты, и Ник бросился ко мне на шею, обнял и вцепился маленькими руками в плечи. Так сильно соскучился по мне за эти дни и ждал моего возвращения. Пап, где Ангелина? Она обещала приехать ещё в обед, спросил он спустя какое-то время. Это она вчера тебе сказала, Да, ответил Никита, а я тяжело вздохнул. У меня практически не осталось сомнений, что здесь не обошлось без помощи Эльвиры. Поразительно, как её задевало счастье других людей. Сам я никогда и никому не завидовал, по возможности старался быть честным со всеми и того же ждал в ответ. Разве Ангелина заслужила быть пешкой в играх Эльвиры? За её счёт она тешила своё самолюбие. Что она пыталась этим доказать? Хотела сделать мне больно? Мне было больно и без её злодеяний. Только причём здесь другие люди? Всё хорошо, Ник. Она неважно себя почувствовала и вернулась домой. Я выдавил из себя подобие улыбки. С ней правда всё хорошо, пап. Я ведь не мог её заразить этой болезнью, спросил сын. Глупости. Я присел рядом. этой болезнью невозможно заразиться. Она не передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём. Что это у тебя? кивнул на альбом в его руках, который ещё ни разу не видел. Ангелина мне привезла, купила в специальном магазине. Она уверена, что у меня талант к рисованию и пытается его всячески развить. На послезавтра у нас запланировано занятие с каким-то её знакомым, который хорошо рисует. Ей ведь станет лучше к тому времени. Лишнее тому подтверждение, что девушка исчезла не по своей воле. Будет человек планировать общие будни с смертельно больным ребёнком и внезапно исчезать. Только не такой, как Ангелина. Обязательно позанимайтесь, заверил я его. Час небольшим я провёл с Ником за рисованием и немного отвлёкся от тяжёлых мыслей, которые с самого утра рывали душу в клочья. Я ждал звонка от Славы и без конца поглядывал на телефон. И наконец-то раздалась звучная мелодия. Ну что, друг, с тебя Магарыч. Не улетела никуда твоя дамочка. Сняли мы её с рейса с каким-то хахалем. Она сейчас в здании аэропорта. У тебя 2 часа, чтобы узнать у неё, что с твоей благоверной. Задержать её без решения суда я не могу. Оснований пока нет. Отлично. отозвался я, ощущая подобие лёгкости внутри. Будучи из полчаса. Значит, утром у моего дома действительно была машина Эльвиры. И теперь я был уверен, что Ангелина пропала с её дачи. И не дай бог, с головы моей любимой женщины упал хоть один волос. В таком случае задерживать придётся уже меня за совершение тяжкого преступления. Пап, ты куда? Опять на работу? Грустно спросил Ник, глядя на меня потухшим взглядом. Ник. Я присел перед ним на корточки. Дело действительно очень важное. Обещаю, как разберусь с ним, мы поедем на пару дней домой. Договорились? Правда? Он недоверчиво поглядел на меня. Правда, заверил я его. Ты главное не грусти. Нарисуй мне что-нибудь красивое, хорошо? Хорошо, па Он кивнул и проводил меня долгим и печальным взглядом. Неужели мало мне было переживаний за сына? Когда Эльвира говорила о своих чувствах, то в каком интересном месте они у неё находились? Если не было у неё ни сердца, ни души,